Он принял удар ее рук, сильный удар, но не на основании шеи, куда она целилась. Норман уже начал разворачиваться, и удар пришелся по челюсти. Шансы на мгновенный — не екнуть, не пикнуть, нокаут — не оправдались. Когда он повернул к ней лицо, первой мыслью Джерд было, что он ел клубнику. Норман ухмыльнулся ей, оскалив зубы, с которых еще капала кровь. Это ухмылка ужаснула Джерд. Она поняла, что добилась лишь того, что здесь суждено теперь умереть двум женщинам вместо одной. Это был не человек. Это был монстр в мотоциклетной куртке. «А, это шлюха Джерди!» — воскликнул Норман. «Хочешь пободаться, Джерди? Ты этого хочешь? Побарахтаться? Хочешь укротить меня своими жирными лапками?» Он расхохотался, хлопая себя ладонью по груди, чтобы показать, как его умиляет эта мысль. Молнии на его куртке звякнули. Джерд кинула быстрый взгляд на Синтию, которая оглядывала себя, словно раздумывая, куда могла деваться ее майка. «Синтия, беги!» Синтия взглянула на нее мутными глазами, сделала два неуверенных шага назад а потом прислонилась к зданию туалета, будто одна мысль о побеге отняла у нее все силы. Джерт видела, как ссадины вспухают на ее лбу и щеках. «Джерт, Джерт, джерт боберт промурлыкал Норман, начиная двигаться к ней. «Робин-бобин-бараберт, ути-ути-мамаберт, Джерт!» Он рассмеялся, как ребенок, и растер локтем кровь Синтии на своем подбородке.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 «Можешь сразу подойти и получить, потому что хочешь или нет, а все равно полу...» Он чуть отполз, обеспокоенно взглянул на угол здания, из-за которого послышались возбужденные и отчаянные женские крики. Пока еще далеко, но приближались. Джерд воспользовалась тем, что он на мгновение отвлекся, сделала шаг назад, схватила упавшую коляску за ручки и поставила ее на колеса. Оказавшись защищенной коляской,